Дмитрий Назарьев. Утопленницы. Глава 1 Вот никогда я не верил ни во что подобное. Всегда смеялся над друзьями, которые выдумывали всякие байки про призраков и оживших мертвецов. Так бы оно и продолжалось, если бы не тот случай месяц назад. Страх, который я испытал за себя и своих близких, невозможно передать. И целый месяц я не решался поведать кому-либо эту историю. Но теперь, когда подобное становится явью, мой рассказ будет как бы предупреждением. Впрочем, лучше все по порядку. Началось это чуть больше месяца назад, в небольшом городке под названием Кержач, что находится во Владимирской области. Я живу там вот уже 18 лет, и мне казалось... Что я знаю все его окрестности, как свои пять пальцев. Но не тут-то было. Одиннадцатый класс, весна. Подготовка к экзаменам, выпускному. В понедельник утром, еле встав с кровати после дня рождения своего лучшего друга, я оделся, схватил рюкзак и поплелся в школу. Первым уроком была геометрия с самой зловредной училкой в нашей школе. Ее любимое занятие — подкалывание учеников. Сев за парту к одной из одноклассниц, звали ее Алина, я достал из сумки учебник с тетрадью и повернулся назад, где сидел мой друг Макс с его девушкой Олесей. — Как состояние? — ухмыляясь, спросил меня Макс. — Я думал, меня домой потащат. Оказалось, наоборот. — Не смешно. Я полночи над унитазом просидел. Огрызнулся я. «Хорошо, мать на работе. Она бы меня казнила». «Да, брось, Диманыч. Каждая мать скрывает от своего ребенка то, как она любила веселиться в подростковом возрасте», сказала Олеся. «Эта девочка мне не особо нравилась своим характером. Она постоянно совала свой нос в чужие дела, но почти всегда выручала в трудных ситуациях. Зато Макс был от нее без ума». Правда, иногда мне казалось, что лидирующую роль в их паре занимала все же Олеся. «Все равно, мне бы даже самому было бы стыдно заявиться перед матерью в таком состоянии», — признался я. В этот момент в класс вошла Нина Александровна, долговязая тетка с распущенными рыжими волосами до плеч и с глазами на выкат точно урака Встав возле учительского стола, она, как всегда, подождала, пока в классе наступит полная тишина. После чего, сказав свое «Здравствуйте! Садитесь!», подошла к доске и начала писать очередную задачу по геометрии. «Что думаешь насчет дня рождения Алекса?» Шепотом спросил меня Макс. Я окинул взглядом класс в поисках одного из своих друзей, Саши. Он сидел за самой последней партой, как всегда один что-то рисуя в своей тетради, очевидно, какого-нибудь демона с рогами и крыльями. Санчес или Алекс, как его называли друзья, был просто помешан на мистике и всякой подобной чепухе. Выглядел соответствующе. Глаза его всегда были подведены черной тушью, черные волосы опускались до самых его плеч, одежда всегда была черного цвета. Настоящий год. Но, несмотря на это, Он был хорошим другом и товарищем, и обладал просто замечательным характером. «Так и не выбрали место, где будем отмечать», — в полголоса спросил я у Макса. «Ну, кладбище отпадает сразу», — хихикнула Олеся, — «так как эта затея плохо закончилась в прошлом году». Я сразу вспомнил наряд полиции, приехавший на место нашего торжества на прошлом дне рождения Алекса. «Может, все-таки просто дома или на природе возле реки?» С надеждой спросил я. «Скажи это Алексу», — улыбнулся Макс. «Да, я хорошо понимал, что Алекс обидится на подобное предложение. Он любил отмечать такие праздники довольно в необычных местах, а тут еще и восемнадцатилетие». «Итак, кто желает блеснуть умом и решить данную задачу?» — раздался голос Нины Александровны. Шепот, стоящий до этого момента в классе, моментально утих. Все уткнулись в тетради и учебники, кто-то изображая какую-то занятость, кто-то ища подходящую теорему для решения задачи. — Яковлев, кажется, вы обещали ответить мне на следующем занятии, — сказала геометричка, смотря на Макса. Ореченный на очередную двойку в журнале Макс, тяжело вздохнул и медленно поплелся к доске. Черти круг, Максим, не тяни время, сказала училка и вручила парню мел. Можно от руки, спросил Макс. Можешь и от ноги, если тебе так удобней? — ухмыльнулась Нина Александровна и села за учительский стол. Раздался громкий смех, под который Макс махнув рукой начал чертить на доске круг. Половина учебного дня пролетела незаметно. В полдень почти весь класс собрался в столовой, дабы перекусить перед оставшимися тремя уроками. Отстояв в очереди минут десять, я со своими лучшими друзьями сел за свободный столик, за который не решался садиться ни один человек, что не учился в нашем классе. Этот столик все называли «столиком для старшеклассников». Стол этот был довольно широким и длинным, поэтому за ним умещались как минимум 10 человек. А больше нам и не надо было. Наш класс состоял из 16 человек, семь из которых со мной и моими друзьями практически не общались. Были тихонями. Пока ребята ходили за вилками и ложками, я выглянул в окно. Начало мая. А все уже цветет и радует глаз. На улице тепло точно летом. Хочется выбраться куда-нибудь за город, на природу, с ночлегом, посидеть ночью у костра, попеть песни под гитару. Все это омрачили лишь мысли о предстоящих экзаменах. Я уже выбрал университет, в который буду поступать на журналиста. Иной профессии для меня просто не может существовать. Я с детства люблю что-нибудь писать, сочинять. Друзья разъедутся кто куда, без них будет грустно. Эх... «О чем задумался?» — развеял мои размышления Алекс, только что подошедший с подносом к столику. За ним подошли и остальные. «Да вот, думаю, где бы справить твой день рождения так, чтобы тебе понравилось?» Солгал я и даже не покраснел. «Да, Алекс, грузишь ты всех нас не по-детски», — усмехнулась Лена, садясь рядом со мной. Я чмокнул ее в губы. Как-никак она была моей девчонкой невысокая, с безумно красивыми глазами и маленькой родинкой в уголке рта. Лена училась в 10 классе, но обедала постоянно за нашим столиком рядом со мной и гуляла в нашей компании. «Как дела, малыш?» — спросил я ее. «Не очень», — ответила та. «С отцом вчера поругалась из-за денег, но это неважно Ты как? Как работа над статьей о продвижении идеи постройки кинотеатра в нашем городе?» «У меня все прекрасно, статью почти дописал. Осталось достучаться до мэра города», — ответил я. В это время на стульях вокруг стола расселись остальные наши друзья и принялись уплетать овощной суп за обе щеки. «Макс, Олеся и Алекс — это самые лучшие люди из этого окружения, несмотря на то, что Олеся мне не очень нравилась. Лена — моя девушка. Оксана — моя родная сестра которая училась со мной в одном классе и была дикой врединой, но я ее любил. Денис – парень, не представляющий жизни без фитнеса. Его бицепсы сводили девчонок с ума. Валера – лучший друг Дениса, любитель автомобилей и мотоциклов, целыми днями торчавший в своем гараже. Катя – девчонка заводила, человек-организатор, девчонка-вечеринка, пусть слегка и полноватая. Одного лишь человека, с которым мы тоже хорошо дружим, сейчас не было с нами. Коля. Типа крутой парень, вечно опаздывающий на занятия, а то и вовсе прогуливающий их. «Итак, главный вопрос дня, я так понимаю, это где отмечать днюху Алекса?» – заговорил Денис, закусывая суп горбушкой черного хлеба. «Верно мыслишь», – отозвалась Оксана. «Есть идеи?» «Кладбище, склеп, заброшенный дом, подземелье». «Очень смешно», — пробурчал Алекс. «Ты разве не хочешь сделать другу приятное?» — улыбаясь, спросил Валера. «Ни для кого из нас не было секретом, что Алексу безумно нравилась моя сестренка. Но вот он ей ни капельки. Оксана состроила гримасу в Валере и вновь принялась за обед». «Нет, так не годится», — вмешался в дискуссию Макс. «До дня рождения Алекса осталось два дня, а мы еще ничего не придумали. Давайте посерьезнее». «Да ты ж у меня сама серьезность!» ухмыльнулась Олеся и поцеловала Макса. Раздался дружный смех, после которого Лена спросила. «Ну неужели ни у кого нет никаких идей по поводу места?» В ответ молчание. «Вообще-то есть одно». Как-то уж слишком загадочно сказала Катя. Все уставились на нее в ожидании. Я недавно сидела в интернете и наткнулась на одну очень странную статью про одно очень таинственное место, которое находится в нашем городе. Хотя я об этом месте даже не слыхала ни разу. «И что это за место?» Без особого энтузиазма спросила Оксана, которая почему-то не очень хорошо относилась к Кате. Катя не стала медлить с ответом. «Вязниково озера Максим и Валера тут же поперхнулись кусками хлеба. Лена выплюнула только что откусившую булочку. Олеся ахнула и развела руками, Денис замотал головой. «Знаешь, может, я и странный, но даже я туда не пойду», сказал Алекс, тоже находившийся в неком шоковом состоянии. «Уж лучше снова на кладбище». «Да, Катя, ты жжешь». Засмеялась Олеся. Кажется, только я с Оксаной не понимал, что происходит и в чем дело. «А что странного в этом озере?» Спросил я друзей. «И где оно находится вообще?» Ребята уставились на меня, как на инопланетянина. «Ты что, никогда не слышал о Вязниковом озере?» Удивленно спросил Валера. Я вместе с Оксаной отрицательно помотал головой. «Ну ты даешь!» сказала Лена. «И ты не знаешь его легенды?» спросил Денис. «Мой взгляд сказал все за меня». «Это страшное место», объяснил Максим. «Туда не решается подходить ни один киржачанин вот уже два десятка лет. Про озеро уже стали забывать, но то, что там случилось, знают почти все». «Видимо, я исключение», улыбнулся я. «Но я догадываюсь, что там за легенда. Наверное, там водятся черти или русалки, которые утаскивают своих жертв на дно, так?» «Смейся, сколько хочешь», — слегка обидчиво сказал Алекс. Но после того, как вблизи этого озера исчезли уже около тридцати человек, туда не решается подойти ни один местный смельчак.